Глава 14. Афанасий. Кукшу приютил друг Андрея Блаженного, молодой набожный горожанин Афанасий. Отец Афанасия богат, занимает высокую придворную должность. Перед Афанасием открыта завидная возможность службы при дворе и продвижение вверх по лестнице чинов, но он не стремится в залы царского дворца. Он погружен в раздумья о смысле жизни в изучении богословских и философских сочинений. Афанасий посещает беседы у патриарха Фотия, где собираются наиболее ученые и склонные к размышлению царь-грацы, и куда приезжают просвещенные люди даже из отдаленных провинций. В этом кругу избранных Фотия признают самым умным и образованным человеком империи. Несмотря на юный возраст Афанасия, Патриарх нередко удостаивает его беседы наедине. Сам Афанасий считает себя учеником Андрея Блаженного. Впервые он увидел Юродивого случайно на хлебном торгу. Афанасий и его друг потрокал куда-то торопились, и вдруг внимание Афанасия привлек нищий, раздававшей милостыню. Потом Афанасий снова встретил Юродивого. На этот раз Афанасий был один — никуда не спешил и заговорил с юродивым. Этот человек потряс его душу. Афанасий и Андрей Блаженный подружились. Время от времени они видятся и подолгу беседуют где-нибудь в укромном месте. Зазвать Андрея Блаженного домой Афанасию удается очень редко. В доме Афанасия с рабами обращаются хорошо. Пища у них простая, но добротная. Афанасий ест то же, что и рабы его отца. В пост он никогда не позволяет себе съесть скоромные и следит, чтобы рабы тоже постились. К рабам он обращается не иначе, как «сударь». Время от времени он собирает их в своей спальне для благочестивых бесед. Узнав, что Кукша не крещенный но хотел бы креститься, Афанасий стал заниматься с ним особо. С самого начала Афанасий проникся дружеским участием Кукши. Да и как могло быть иначе, если Кукшу привел к нему Андрей Блаженный. Афанасий часто беседует с Кукшей и даже учит его грамоте. Беседы у них не только о божественном. Они разговаривают обо всем на свете. Афанасий смотрит на Кукшу, как на живое чудо, ведь Кукша за свою короткую жизнь успел повидать столько стран, сколько видел не всякий бывалый купец-мореход. Сам Афанасий прожил лет на пять больше Кукши а еще не выезжал за пределы царьградских окрестностей. Он расспрашивает Кукшу о неведомых краях. Ему любопытно, что тамошние жители едят и как одеваются, в каких домах живут и в какого бога веруют. Особенно удивительной страной кажется Афанасию родина Кукши. Подумать только, там чуть ли не полгода землю покрывает глубокий снег, и стоит такой мороз, что по рекам ездят на конях совершенно так же, как по дорогам. И все ходят в меховой одежде, тогда как здесь меха носят только богатые люди, да и то больше для украшения, чем по нужде. А сколько там изводят дров, ведь, по словам Кукши, топят непрерывно. Правда, Кукша говорит, что с дровами дело обстоит просто, покупать их не надо, потому что кругом леса без конца и края. В самые холодные дни в лесу слышно, как от мороза трещат деревья. Страшно подумать о такой лютой стуже. В Царьграде одного дня столь суровой зимы было бы достаточно, чтобы тысячи бездомных, подобных Андрею Блаженному, погибли все до единого. Не нравится Афанасию, что в северных странах до сей поры поклоняются деревянным или каменным богам. В ужас и негодование повергает его то, что в жертву этим богам приносят людей. Он поражается глубине человеческого заблуждения. Эти северяне простодушно почитают истинным бога, который может потребовать человеческой крови, тогда как на деле истинный бог не только не принимает кровавых человеческих жертв, но и самого себя принес в жертву ради людей. Немало дивится Афанасий тому, что Кукша в свои годы уже бывалый воин и участвовал в настоящих битвах. Когда Кукша рассказывает об убийстве Свавильда, Афанасий взволнованно восклицает. «Видит Бог, ты, язычник, поступил тогда как настоящий христианин». Кукша спрашивает, почему не видать Андрея Блаженного? Разве нельзя как-нибудь помочь этому несчастному, чтобы хоть теперь, когда на дворе зима, он не ходил на гишом и не ночевал, где придется? Афанасий смущается и, поколебавшись, говорит. «Твой вопрос повергает меня в замешательство, ибо Андрей в свое время взял с меня слово никому не рассказывать о нем правды. Но тебе, раз он сам тебе открылся, я могу и даже должен, мне кажется, кое-что о нем рассказать. Это такой человек, которому мы не можем ничего дать. Дать может только он нам. Понимаешь?» Кукша не понимает, но кивает головой. «Так вот...» Когда-то я просил его поселиться у нас. Мы богаты, мой отец добрый и благочестивый человек, он не стал бы чинить мне препятствий в таком деле. Мне ничего не стоило приютить Андрея, если бы он захотел этого. Но он со своей обычной веселой кротостью отказался, и мне стало стыдно. Я ведь и раньше понимал, что его жизнь — это не просто жизнь, а подвижничество». Ведь я знаю, что в свое время он добровольно оставил вполне благополучное существование. Но нам, обычным людям, так трудно преодолевать свои обычные понятия. Если Афанасию трудно, то кукше и подавно. Он с отчаянием думает, что ему, например, никогда не постичь удивительного христианского учения. Он спрашивает, а Христос поможет мне вернуться на родину, когда я приму святое крещение? «Как ты, однако, привязан к родной земле?» — удивляется Афанасий. Впрочем, оно и понятно. Здесь ты несчастный раб, отверженное существо. Не мудрено, что ты стремишься сердцем туда, где тебе жилось лучше? Помолчав, Афанасий спрашивает. «Скажи, а если ты станешь свободным гражданином Византийской империи, неужто ты по-прежнему будешь рваться из этой благословенной страны на свою засыпанную снегами родину?» Кукша в затруднении. Он не знает, что отвечать. Ведь ему неизвестно, что значит быть свободным гражданином Византийской империи. «Через несколько месяцев, я думаю, это станет тебе известно», задумчиво говорит Афанасий. «Недаром Господь послал тебе Андрея Блаженного». Видя недоумевающий взгляд Кукши, Афанасий словно спохватывается. «Больше я тебе пока ничего не скажу. Я и так сегодня наговорил слишком много».